Глава 11. Дронго уже вышел в коридор, чтобы самому спуститься за следующим свидетелем, когда увидел направляющегося к ним Аркадия. Очевидно, тот решил, что ему лучше появиться перед экспертами сразу же вслед за женой, чтобы сгладить неприятный осадок, который она могла оставить. Подойдя к Дронго, Аркадий улыбнулся. Я вам тоже нужен как свидетель. Разумеется. Дронго посторонился, пропуская его в комнату. Аркадий вошёл, взял стул и аккуратно на него уселся. Господин Цивницкий начал дронго войдя следом. Вы давно знаете погибшую? Раньше не знал. Познакомился, когда она стала встречаться с Олегом. Хотя немного о ней слышал. Что именно? Ничего особенного. Она входила в тот круг, в котором мы все вращаемся. Общие знакомые, общие интересы. Он не стал рассказывать, что раньше Нина встречалась с Тиграном, в отличие от его супруги, которая сразу сообщила об этом. Дронга посмотрел на Миллера. Тот согласно кивнул. Вы знали, что погибшая раньше встречалась с вашим другом Тиграном, спросил Дронга. Аркадий замялся, покачал головой. В приличном обществе не говорят на такие темы. Мы не в аристократическом клубе, напомнил Дронга. Здесь произошло убийство, и перед вами два человека, которые занимаются поисками преступника. Теперь я понял, кто вы такой, неожиданно сказал Аркадий. Вы тот самый Дронга, о котором столько говорят в Москве, известный эксперт. Спасибо, кивнул Дронга. Но мистер Фредерик Миллер ещё более известный эксперт. И поэтому мы хотели бы услышать по возможности честный и конкретный ответ. Вы знали о том, что она раньше встречалась с мистером Геваркяном? Знал, сразу отреагировал Аркадий. Но это их личное дело. Тигран, по-моему, встречается с любой женщиной, которая оказывается в зоне его досягаемости. Не вижу здесь ничего странного. В нашем кругу обычно не говорят о таких вещах. Кто-то с кем-то спит, кто-то с кем-то встречается это в порядке вещей, и об этом не принято судачить. Миллер недовольно фыркнул, но промолчал. Вы были всё время с вашей супругой во время сегодняшней поездки, поинтересовался Дронга. Да, чуть подумав, ответил Аркадий. Сначала мы были вместе с вами на экскурсии в музей керамики. А потом мы с женой пошли в универ сам Элькорта инглес и накупили там кучу всяких вещей. А почему вы спрашиваете? Вы были все время вместе? Повторил вопрос Дронга. Аркадий охмурился. Нет, сказал он, чуть подумав. Мы были вместе в магазине, но не стояли рядом друг с другом. Ходили по разным отделам. Жена пошла в отдел женского белья. Согласитесь, было бы глупо и мне идти туда вместе с ней. Мы сделали покупки и встретились в кафе. Потом вместе пришли к автобусу. Ах, да, мы ещё встретили по дороге Вадима. Вот и всё. Как вы считаете, кто мог убить Ступникова? задал вопрос Миллер. Я об этом не думал. Какой-нибудь преступник. Но я понимаю, что раз вы ищете среди нас, значит, вы считаете, что убийца кто-то из нашей компании. Не могу вам помочь, никого даже не подозреваю. Как вы думаете, её могла убить женщина? уточнил Дронга. Женщина? удивился Цевницкий. Нет, я не думаю. Они все, конечно, недолюбливают друг друга, как бывает в больших коллективах, но не до такой степени. Нет, я не думаю. Вы давно знаете мужчин в вашей компании? Достаточно давно. Можете их охарактеризовать? Вы хотите, чтобы я говорил про них гадости? Я хочу, чтобы вы говорили откровенно. Олег очень амбициозный, смелый, сильный человек. У него, конечно, есть свои недостатки, он бывает слишком груб, эгоистичен, но в целом довольно успешный бизнесмен. Тигран образец современного плейбоя, Жуир, болтун, шутник и наконец Вадим. У него проблемы с супругой и вообще по жизни, целая куча разных комплексов. Но он неплохой человек, вот, собственно, и всё. И никто из них не мог убить Нину? Кого конкретно вы имеете в виду? Олег мог ударить её в порыве ярости. Не думаю, зачем ему такие проблемы? Вы ведь часто живете в Москве и знаете, как сейчас решаются многие дела. Чтобы устранить какого-то человека, достаточно заплатить несколько тысяч долларов. Десять, пятнадцать или двадцать — это уже очень большая сумма. От бывших военных, желающих заработать, нет отбоя. Если бы Олег хотел избавиться от Нины, он мог бы спокойно нанять киллера, который решил бы все его проблемы. Миллер поднялся со своего места и нервно прошёлся по комнате. Аркадий следил за ним с иронией на лице, очевидно, понимая его возмущение. Что вы говорите? поднял короткие ручки Миллер. Вы так спокойно обсуждаете возможность убийства человека с помощью наёмного убийцы? Он прав, горько пояснил Дронга. Мы живем во времена Негодяев, когда убийство можно так же заказать, как выбрать пиццу и спокойно оплатить заказ. Иногда я думаю, что оказался слишком стар для двадцать первого века, заметил Миллер, чуть успокаиваясь и усаживаясь на место. Я могу идти, Аркадий улыбнулся. Изумление Миллера было столь очевидным. что могло вызвать улыбку у любого, кто был хоть немного знаком с реалиями, о которых он говорил с Дронга. "Идите", разрешил тот. "И пришлите к нам кого-нибудь ещё. Например, Еву или Вадима. С Вадимом будет сложнее", сообщил Аркадий. "Супруги, кажется, опять повздорили. Его жена считает, что они напрасно сюда приехали, ну и укоряет за всё мужа. Я бы на его месте развёлся". в сердцах заявил Дронга. Обязательно передам ему ваш совет, едко пошутил Аркадий и, поднявшись, вышел из комнаты. Если так пойдёт и дальше, мы ничего не найдём, меланхолично заметил Миллер. Ничего не найдём, согласился Дронга. И вдруг, вспомнив, как Вадим нашёл на полу автобуса карточку-ключ, вскочил со стула. Как же он мог забыть об этом? Когда мы возвращались обратно, сразу же принялся рассказывать он. Вадим нашел на полу чью-то карточку, ключ карточку отеля, но никто не захотел ее признать и Вадим оставил ее в автобусе. Ты думаешь, это был тот самый ключ, который пропал у Ступниковой? Понял Миллер. Возможно, тот самый. Возможно, убийца случайно его выронил, а Вадим случайно нашёл. И тогда понятно, почему никто не захотел признаться, что потерял свою карточку. Очень интересно, оживился Миллер. Если всё так и было, то тогда из списка подозреваемых мы должны исключить Вадима Калимуллина или нет? Ты видел карточку на полу? до того, как он поднял её. Нет, не видел, хотя проходил перед ним, ответил Дронга. А я обычно смотрю себе под ноги. Там карточки не было, иначе я обратил бы на неё внимание. А когда он её поднимал, она была? Может, Вадим сам её бросил? предположил Миллер. Кто знает? А что Если все скандалы, которые они с супругой разыгрывают, всего лишь часть их успешного плана. У меня был однажды такой случай в Египте. Любовники искусно разыгрывали ссору, а потом оказались замешанными в убийстве. Предположим, что скандалы читы калимуллиных всего лишь обман для всех остальных. Все знают, что они всё время ссорятся, и потому никто не удивился, когда это случилось в очередной раз, и Вадим куда-то ушёл. А пока жена якобы в расстроенных чувствах бродила по центру города, он взял такси, приехал в отель, убил Нину Ступникова и вернулся обратно. И, кстати, Есть очень важный момент, говорящий, что это мог быть он. Вадим живёт на пятом этаже, рядом с вами и по соседству с люксом, где произошло убийство. Кому Нина могла отдать вчера ключ от люкса? Если наша версия точна, что убийца украл деньги и ценности ещё вчера, То и логично предположить. Нина, скорее всего, отдала ключ соседу Олега. Миллер в волнении поднялся из-за стола. Между прочим, Вадим опоздал на автобус, вспомнил Дронга. Мы подобрали его на углу, чуть дальше условленного места. Вот, видишь? Миллер удовлетворённо кивнул. Всё сходится. Вчера он похитил ценности, а сегодня, имитировав ссору с женой, приехал в отель и убил человека, который мог его заподозрить в краже. Но это пока лишь наше предположение, напомнил Дронга. Конечно, согласился Миллер. Пока нет никаких доказательств, мы обязаны продолжать поиски. В дверь постучали. "Войдите", крикнул Дронга. В комнату вошла Ева. Она успела переодеться в тёмно-синие шорты и короткую бирюзовую маечку. Ева улыбнулась им, проходя и усаживаясь на стул. Она знала, что обычно нравится мужчинам. Усевшись, она положила ногу на ногу. "Вы хорошо знали Нину Ступникову?" начал Дронга. "Достаточно хорошо". ответила Ева Вы с ней давно знакомы А разве нужно быть давно знакомым чтобы хорошо знать человека Иногда достаточно одного знакомства Значит вы считаете что знали её хорошо уточнил Дронга Если вам не нравится мой ответ могу сказать что я знала её недостаточно хорошо обиделась Ева Можете её охарактеризовать Умная, выливая, красивая, всегда знала, чего хотела. Мужикам нравилась, хотя грудь у нее силиконовая. Ядовито заметила Ева. А все остальное было свое, пошутил Дронго. Как сказать? Ева прикусила губу. Ей было не двадцать, а целых двадцать пять. Она следила за своим телом, ездила на разные курорты, принимала ароматические ванны. Вы же видели, какое у неё было загорелое и тренированное тело. Думаете, она всё время проводила на пляжах? Нет, в соляриях и в московских фитнес-центрах. И зубы у неё были не свои, это я точно знаю. Нос она себе чуть выпрямила, а руки и ноги не удержался Дронга. "Свои", серьёзно ответила Ева. "Хотя возможно, она немного исправила себе коленки, но я в этом не уверена". В общем, не женщина, а ходячий экспонат по пластической хирургии. Ну почему так? Своё лицо она пока не трогала, не успела. И уже не тронет никогда, грустно напомнил Дронга. А кроме силикона в её грудях, что ещё интересного вы можете о ней рассказать? Ничего. Она была красивой и умной, больше ничего. Вы были с ней знакомы раньше? Нет. Когда она приехала в Москву якобы поступать в театральный, я ещё ходила в 4 класс. Нет, конечно, мы не знали друг друга раньше. Как вы считаете, Нина могла украсть деньги? Нет, конечно. Она ведь была не дура, понимала, что Олег всё вернёт, и если понадобится, наймёт людей, и они её так обработают, что никакая пластическая хирургия не поможет. Нет, нет. Нина деньги не тронула бы. А вот драгоценности могла забрать. Это ведь были уже её камни, очень деловито сообщила Ева. Я вас не спрашивал про её украшения, заметил Дронга. Об этом все говорят, слегка огрызнулась она. Все знают, что у Олега из номера пропали и деньги, и драгоценности. А что вы думаете об Олеге Базурове? Типичный мешок с деньгами, жадный, злой, холодный и чёрствый. Я с таким ни одного дня не прожила бы. Сначала дарит любимой женщине украшения, а потом бегает по отелю с криками, что его обокрали, жадюга и сволочь. Он мог бы убить Нину. Не знаю, но, наверное, мог. У таких людей нет ничего святого. А ваш друг Тигран, он тоже бизнесмен. Он другой, сразу отозвалась Ева. Совсем не такой. Тигран мягкий, добрый, отзывчивый, понимающий. И потом кавказские мужчины обычно более щедрые. Догадываюсь, усмехнулся Дронга. Этой девочке совсем не обязательно знать, что сидящий перед ней эксперт родом из Баку. Конечно, у Тиграна тоже есть недостатки, а у кого их нет? Он нередко верит людям, которые затем его подводят. Аркадий тоже бизнесмен. Что вы думаете о нем? Хитрован, выдающий себя за простака, охарактеризовала его Ева. Всегда себе на уме. Он ведь врач по профессии, и мне иногда кажется, что он еще и психолог. Умеет разрядить обстановку, ловко увлечь от ответа. А его жена — комплексующая стерва, толстуха, старающаяся влезть в одежду на два размера меньше. Кожа у нее очень светлая. Поэтому Алла сжигает себя на пляже, чтобы получить такой же загар, как у нас с Ниной. И очень завистливая, всегда было заметно, как она глазела на нас с Ниной, особенно на её украшения. Каждое новое кольцо Нины вызывало у Аллы приступ мигрени. "Приятная характеристика", пробормотал Дронга. "Интересно. А что вы скажете о семье Калимуллиных?" "Вадим под каблуком у жены, а она ненормальная". критирует мужа на глазах у всех. Несчастная семья. Они тут с первого дня устраивают скандалы, не могут найти общего языка. У вас особое мнение о каждом члене вашей группы, констатировал Дронга. Интересно, какую характеристику вы дали бы самой себе? Красивая, молодая, достаточно сообразительная, не раздумывая, ответила Ева. Иногда слишком доверчива и добра. И вообще у меня нет недостатков, если это вас интересует. И я не убивала Нину, если вы и это хотите узнать. Что вы делали в Валенсии сегодня утром? Была вместе с вами на экскурсии? Быстро отреагировала она. Это я помню. А дальше? Мы с Тиграном пошли снимать достопримечательности. Вошли в галерею, сделали там несколько кадров. Потом он вышел с другой стороны и исчез. А я осталась его ждать. Тигран всё не шёл, а не шёл, а я пошла его искать. Наконец мы встретились и вместе вернулись в отель, где узнали о смерти Нины. Теперь расскажите подробнее. Сколько времени вы ждали Тиграна на том месте, где он вас оставил? Минуту, две? Нет, ответила после недолгого размышления Ева. Минут 7 или 8 я его долго ждала. Миллер взглянул на Дронга. Оба помнили. Тигран сказал, что отсутствовал лишь несколько минут. 7 или 8 минут, повторил Дронга. И вы его не дождались. Нет, я пошла его искать, но не нашла. Тогда вернулась на прежнее место. Одну минуту. Вы вышли из галереи и вернулись обратно? Да, я вернулась обратно, но его нигде не было. Я еще немного постояла и опять вышла на улицу. Там рядом небольшое кафе. Я села за столик, чтобы его подождать, и заказала себе чашечку кофе. У меня даже остался чек, я его бросила в сумочку. И долго вы сидели в кафе. Еще минут пятнадцать. Потом подошел Тигран. Он сказал, что повсюду меня искал. Мы даже немного поспорили. Потом вместе пошли к автобусу. У него было время, подумал Дронго. У него было как раз минут тридцать или сорок, чтобы съездить в отель и нанести тот самый роковой удар. Тигран нас обманывал, когда говорил, что нашел Еву через несколько минут. У меня есть еще один вопрос, подал голос Миллер. Вчера, когда вы голосовали по вашему трибуналу, Вы поставили на первое место господина Базурова, правильно? Да, кивнула Ева. Так и было. А последним вашего друга господина Геваркяна? Правильно, улыбнулась она. И вы всё время спокойно сидели в кафе? Нет. Я два раза вставала, смотрела по сторонам. Откровенно говоря, я испугалась. Тигран никогда так неожиданно не исчезал, даже в аэропорту. Если он куда-то отходил, то всегда предупреждал меня. Поэтому я немного разволновалась, всё время смотрела на часы, боялась, что мы опоздаем на автобус. Почему вы боялись? не понял Миллер. Ведь вы могли взять такси? Не знаю. Мне даже в голову не пришло, что можно уехать. Понимаете, мы ведь приехали на автобусе, и я считала, что нужно дождаться автобуса и уехать на нём. Про такси даже не вспоминала. Миллер кивнул в знак понимания. "Спасибо", произнёс он. "У меня больше нет к вам вопросов". Ева поднялась со стула. "Я вам больше не нужна?" недоверчиво поинтересовалась она. "Нет, спасибо", ответил Дронга. До свидания. До свидания. Ева вышла из комнаты. Тигран нас обманывал, убеждённо сказал Миллер. Говорил, что отсутствовал недолго, а самого не было минут 40. Нужно узнать, почему он сказал нам неправду. Ева вернулась назад в галерею. и они не могли разминуться ни при каких обстоятельствах, если Тигран действительно обойдя галерею, хотел её найти. Вы считаете, что это он убил Нину? прямо спросил Дронга.